и на том спасибо. Погода, капризная в этих местах, как нигде больше на всем планетарном диске, сменила гнев на милость, и весь следующий день стояла пасмурная и неприветливая. Для нас это было то, что надо. Небо, укутанное в низкие, стремительно темнеющие дождевые облака, готовые в любую минуту превратиться в тучи, внезапно затихшие заросли за бетонными плитами, укрывающими пятую магистраль, Раньше, до войны, наоборот, бетонные плиты прятали мир от выхлопных газов, которые переполняли магистраль. Редкие, но стремительные, сбивающие дыхание порывы ветра. «Сколько до ближайшей нулевой, Сабж?» спросила Буги, поудобнее перехватывая дробовик-каманемет. 12 километров», прикрыв глаза, ответил Сабж. «Она как раз на выходе с пятой. Пробежимся, мальчики?» И мы побежали. Уже в который раз за этот трип. Бежалось легко даже тогда, когда ветер вдруг начинал бить прямо в морду. Дождь, злой и стремительный, прошелся над магистралью узким лезвием и унесся куда-то в сторону границы. Он продолжался не дольше десяти минут, но за это время ущелье магистрали превратилось в грязную канаву. Многочисленные ручьи сбегали со склонов по обеим сторонам дороги, просачиваясь сквозь щели между бетонными плитами, и несли вниз жидкую грязь и мусор. Бежать уже было невозможно, даже быстро идти стало трудно, И все же мы продвигались достаточно резво. «Вот доберемся до Нхаба-Уо, и я покажу вам одно занятное местечко», — пообещал Сабж. «Давай сначала доберемся», — ответила Буги. И все это время она была напряжена куда больше обычного, и я понимал, почему. Она больше не доверяла моей реакции и решила, что может надеяться только на себя и на проводника. Сильный ветер разогнал облака, небо мгновенно очистилось и снова налилось раскаленной сталью. Солнце начало припекать, высушивая грязь под ногами и нашу одежду. Возвращалось пекло. Когда до нулевой оставалось не больше получаса, Сапш остановил нас. «Похоже, впереди проблема. Еще одна стая серых ублюдков, и их гораздо больше, чем вчера. Обойти сможем?» — спросила Буги и бросила на меня короткий взгляд. Я притворился, что ничего не заметил. «Только если уберемся с магистрали. Но там не лучше, ты же в курсе. Вокруг городов постоянно до хрена всего болтается». Это была правда. Никто не знал, почему, но лесных тварей тянуло к руинам, хотя в города входили немногие. Впрочем, там и своих обитателей хватало. В результате пригороды всегда напоминали муравейник. Так что сомневаться не приходилось. На подходах к Хэнхаба-Уо у нас будут проблемы. Пробиваться пришлось бы наверняка, как и любой группе на нашем месте. Вот только боги уже не была уверена в полноценности нашей группы. «Буги. Я постарался говорить ровно, и это, черт побери, было не так легко. Все будет нормально, я справлюсь». «Не уверена», — она покачала головой. «Прости, Макс, но если что-то пойдет не так, ты и подставишь не только себя». «Я в курсе. Будем прорываться, иначе все равно не пройти». «Это точно», — кивнул Сапш. «А нулевая нам нужна. Мне надо отдохнуть перед городом, там всегда сложнее ориентироваться, мешает бетон, да и пожрать не мешало бы». «Окей, Макс, готовь гранаты». Мы вытащили из мешков игрушки Моргана-младшего и начали продвигаться дальше. Прятаться и соблюдать тишину было бесполезно. У серых ублюдков тонкий слух, отлично развитое обоняние и прекрасное зрение. Подойти к ним незаметно, можно только если стая дерется из-за добычи. Они ждали нас за поворотом. Впереди стоял огромный самец с порванными ушами и покрытый многочисленными шрамами мордой. Это был настоящий боец, не раз доказавший свое право править самками. Кроме него в стае было еще трое самцов, но еще недостаточно взрослых, чтобы бросить вызов старику-вожаку и либо победить его в кровавой схватке, либо проиграть и покинуть стаю. Последнее случается нечасто, поэтому так мало самцов-серых ублюдков. Как правило, из выводка остается только один, который становится во главе стаи. Но даже те, кто выживает в схватке с вожаком и сбегает, вынуждены со временем снова драться. Неважно, будет ли это та же самая стая или нет, Рано или поздно стремление к себе подобным и необходимость продления рода бросят изгнанника в драку. Он либо победит, либо проиграет. И тогда самки сожрут труп неудачника. Канибализм у серых ублюдков обыденное дело. Они сами добивают тяжелораненых или больных сородичей, не способных быстро передвигаться и быть полезными на охоте. Слабых, старых, неопасных особей в стаях серых ублюдков не бывает. Чувствуя приближение старости и немощи, они сами бросаются в драку как правило, безнадежную, против молодых, быстрых и сильных сородичей. В своих монографиях полковник не раз сравнивал нравы серых ублюдков с религиозными устоями древних нордлингов, поклонявшихся Адайну, жестокому богу и считавших позорной смерть от старости или болезни. Возможно, у серых ублюдков была своя ублюдочная Вальхалла. Помимо вужака и молодых самцов в стае было десятка-полтора самок. По большей части молодых, ровесниц самцов-подростков. Но это не делало их менее опасными. Серые ублюдки рождаются бойцами. Уже на втором месяце жизни они участвуют в охоте. Старый самец умер быстро, вряд ли успев почувствовать боль. Наши с буги гранаты рванули почти одновременно, прикончив его одного из подростков и двух самок. Остальные ринулись нам навстречу. Я успел кинуть вторую гранату, но убил лишь одну самку и сильно поранил другую. Она начала с визгом кататься по земле. Буги прицелилась из дробовика. Один из подростков рухнул с разможженной мордой, второго зацепило, но он только взвизгнул, коротко дернулся и бросился на буги. Я снял его в полете, и она легко отскочила от падающего трупа. Почти тут же взвелись вверх две бежавшие за подростками молодые самки. одно прикончила буги, вторая рухнула, охваченная пламенем, это начал действовать сапш. Сложности начались потом. Самки внезапно рассредоточились. По центру шли три молодые пары. Они атаковали в лоб. Если бы не примитивная, но результативная стратегия, которой серые ублюдки пользовались на охоте, разобраться с ними было бы несложно. Но пары действовали одновременно. Одна бросалась в ноги, стелясь по земле, вторая прыгала. Тем временем опытные взрослые самки атаковали с флангов. Они бросались на бетонные плиты, ограждающие пятую магистраль, отталкивались от них и нападали на нас. Мне уже приходилось видеть такие приемы. Правда, не на дороге. Точно так же серые ублюдки дрались в лесах, прыгая и отталкиваясь от деревьев. Мы успели положить одну пару и прыгнувшую самку из второй, когда и у меня, и у Буги кончились заряды. Перезаряжать было уже поздно. Сапш успел сжечь атаковавшую нас в ноги вторую самку из пары. Я увернулся от взрослой сучки, летевшей от бетонной стены. Буги не стала уворачиваться, а просто перехватила дробовик и прикладом разнесла ей череп. Против нас осталось пятеро. Самка, промахнувшаяся по мне, развернулась и бросилась снова. Я не видел, что творилось с остальными, но уже выхватывая биту, услышал дикий виск. Сабж превратил одну из молодых самок в факел. Четверо. Я ждал, что взрослая самка бросится на меня и замахнулся в расчете на это, но она кинулась по земле мне в ноги. Краем глаза я успел заметить, как в воздухе мелькнула серая тень. Я не размышлял, мое тело действовало само по себе, ринувшись вперед и чуть в сторону от стелящейся по земле серой сучки. Что-то толкнуло меня в плечо. Я смог устоять на ногах, но моя бита ударила в землю, не задев самки. На плиту передо мной прыгнула молодая самка, оттолкнулась могучими лапами и бросилась на меня, разворачиваясь в полете. Я ударил почти без замаха, но ее собственной инерции хватило для того, чтобы удар получился достаточно сильным. Он пришелся ей на грудную клетку, и я явственно услышал треск ребер. Взрослая самка развернулась и уже присела для прыжка, когда яркое голубое пламя охватило ее шкуру. «Сапш!» — крик Буги звучал словно сквозь стену. Я оглянулся и увидел, что она катается по земле, сжимая брылья одной из тварей, в то время как вторая, раненая, истекающая кровью, но все еще живая и озверевшая от боли, подползает с другой стороны. Избока у нее торчал кол Буги. Это должно было убить самку и убило бы, но боль придавала этому отродью сил, и оно наверняка успевала доползти до Буги. Я подскочил и разнес ее хренову башку битой, А потом схватил за загривок ту, что сцепилась с Буги, уперся коленом ей в хребет и тянул до тех пор, пока не услышал, как ломается ее позвоночник. «Ты цела?» Буги медленно встала на ноги, посмотрела на свою растерзанную футболку и сорвала ее. «Не царапины. Только грязь и синяки». «Я звала Сабжа», — устало прохрипела Буги. «Но все равно спасибо». «Твоя благодарность не имеет границ», — покачал головой я и отошел. «По крайней мере, теперь я знаю», — сказала мне в спину Буги что ты еще на что-то годишься». «И на том спасибо». «Хватит ругаться», — еле слышно проговорил сзади Сабж. «Мне нужно в нулевую, иначе я сдохну на хрен Он сидел на коленях, упираясь обеими руками в землю. Его тело било мелкая дрожь. «Потерпи, Сабж», — сказал я, подхватывая его подмышки и приподнимая. «Скоро мы будем на месте». Нулевую уже было видно. Я взвалил проводника на плечо и, спотыкаясь, поволок, удивляясь, какой тяжелой вдруг показалась мне эта ноша. За мной, матерясь сквозь зубы, поплелась буги. Следующий отрезок вечности, мы лежали грязными, измазанными в чужой крови лицами к небу, закрыв глаза и жадно хватая ртами воздух. Вот только не толклись в голове толстовские мысли. Вообще никаких мыслей в тот момент не было. Лишь всплывало иногда, что на случай, если Сапш начнет блевать, неплохо бы отползти в сторону. Но я не отполз. Не было сил. А Сапш не проблевался. По-моему, я так и уснул там.